Глава двадцать вторая Лика Повезло, что я не успела разобрать замок до основания. Тут довольно уютно. Шипастые собаки разлеглись по углам и больше меня не боятся, только уши ставят торчком. Топится, ерясь углями, камин. Слуги торопятся накрыть к небольшому пиршеству стол. Моргус немного застенчив и мрачен. Пожалуй, мне его даже жаль немного. Разлетелся, думал заключить брак, создать семью, нарожать деток. И тут я, нисколько не мечтающая о браке. Та единственная с его слов женщина в мире, что могла бы подарить ему долгожданного сына. Красивый, знатный, богатый, несчастный до самых глубин своей смелой души. Жалко его, если по-честному. Но счастья его я не составлю, да и довериться ему до конца не могу. Макс придремал в кресле, умотался за день, за битву, за все то время, что был здесь. Мне странно, что он ни за что не хочет возвращаться на землю и как будто бы счастлив здесь. Среди всех этих людей оружие битв в этом зале, наполненном мраком. Разве можно здесь обрести свое счастье, найти полноту души, как он сегодня сказал? Должно быть возможно, раз уж он счастлив здесь и сейчас. Улыбается даже во сне, забавный. Яркие огоньки свечей ласкают бликами мрачные стены. Поступ соседки по комнате я узнаю сразу. Легкая, почти невесомая, все так же шуршит подолом платья. Как же я рада, что она выжила и теперь с ней все хорошо. «Милли!» – бросаюсь я ей навстречу. «Тебя тоже захватил в плен их князь?» «Скорее наоборот. Ваша подруга одержала здесь сегодня победу. Эстер пал к ногам молодой женщины. За вашу судьбу я не имею права ручаться». «Эстер мне не нужен. А прометчиво говорю, я и тут же вспоминаю про свою бабушку. Ведь у нее на княжество есть свои планы. Разве что моей бабушке он пригодится, но об этом лучше узнать у нее. Я могу ошибаться». Моргус раскрыл рот. Макс и вовсе захохотал. «Нет, ну а на кой черт мне самой понадобилось это княжество, чтобы войны вести, замком управлять, сыновей рожать во славу Эстера? Спасибо, я к такому повороту судьбы не готова!» «Лика, ты одержала победу в бою?» — ахнула Милли. «Я всего-то снесла пару камней из башен, была зла, вот и все!» Офисная барышня разбушевалась, не того цвета стены у замка. Это как с машиной, да? Нужно было розовенький. «Макс, имей совесть!» «У меня ее нет. Забыли добавить в комплект. У тебя, впрочем, тоже. Моргус, я бы на вашем месте отпраздновал тот факт, что свадьба не состоится. Так и бездомным можно остаться. Лика, прости». «Не прощу. Ужин, кстати, уже готов. Можно садиться? Или мы ждем, когда принесут салаты? Мы все ждали вашего приглашения». Холодно произнес темный князь. «Да уж, не повезло ему встретить мою бабушку на своем пути. И без замка остался и без нормальной невесты. Впрочем, нам всем тут не повезло в разной степени тяжести. Замдир, как мне кажется, просто рехнулся от обилия впечатлений. Миле непонятно, когда и на чем она вернется в академию. Я просто устала и перестаю понимать, что бы то ни было. К столу!» Скомандовала я, толком не понимая, как быть дальше. «Ну, поужинали мы, а дальше-то что?» «Спать ложиться?» «Смешно. На землю вернуться?» «Наверное, так. Вернуться и обдумать все, что случилось?» «Нет, не поможет мне это. Не хватит исходной информации». «Вы собрались садиться за стол без меня?» Насмешливо произнесла бабушка. Она возникла рядом с камином. Что-то лепечет прибор об удачном перемещении. Как же я ее ждала! Можно, наконец, успокоиться. Тут она жива, здорова, шутит. Значит, все хорошо. «Моргус!» «Ты плохо влияешь на женщин. Распустил мою внучку. Ужинать они собрались. Хоть бы стул кто отодвинул, тарелку поставил, салфеточку предложил». Макс поднялся из кресла навстречу ей. Учтиво отодвинул кресло, стоящее ближе всего к камину. Шутя поклонился. «Ты кто таков?» «Знакомый Лики. Я с земли». «Ясно все с вами. Двойное нарушение регламента института. Могу я узнать, зачем ты его пригласила, дорогая?» «Это получилось случайно, из-за тайфуна». «Как и всегда у тебя». «Кстати, ты видела огород соседей?» «Нет. Вернемся в мош, я обязательно к нему загляни». «Картошка свалена в кучу, все завалило. яблони переломала». «И ведь я по-честному предупреждала дурака, что нас злить опасно». «Не послушал». «Моргус, ты это себе представляешь?» «Нет. Вот и я тоже». «Довел девочку, сам виноват». «Ребята, садитесь к столу». В ногах правды нет. Могу я вас спросить? Склонил голову к плечу замдир. Ну допустим, вы действительно ведьма. Натуральная. Давночки чуточку не дотянула, но дар у меня есть. Почему ты спрашиваешь? Ничего, что я на Ты. Ничего так удобнее. У меня оборот очень странный случился. Голова от одного животного лапа от другого, я правильно угадала. Почти. «Медвежий облик и, как бы так сказать, крылья довольно внушительные». «Ну так а что ты хотел? Повезло, что только крылья достались в комплект к медведю». «То есть, на земле многие не знают, кто они есть на самом деле. Может, у тебя дед оборотнем был, а ты и не знал. Бабушка, видимо, тоже не знала, кто она на самом деле такая». «Вот и получилось, что сошлись два оборотня, но с разными ипостасями. Один медведь, вторая из лесных птиц». А получился в результате ты, метис двух видов. Несочетаемая магия родов подарила странное воплощение твоей второй ипостаси. Летать-то хоть можешь? Еще не пробовал. Попробуй, может и получится. Спасибо, на хлеб не намажешь, продолжила за него бабушка. Итак, Моргус, наши договоренности остаются в силе?» Я могу рассчитывать на жилое помещение для своих людей. Ты нам его выделишь? Как я понимаю, по разработке месторождения мы уже пришли к соглашению». «Нет». «Что значит нет?» «Эстер захвачен. Он принадлежит Лике». «Горжусь тобой, внучка. Только зачем тебе княжество?» «В знатную даму решила поиграть. Тут не место для твоих игрищ». «Мне он не нужен, и замуж я не пойду. Хотела тебе об этом отдельно сказать». «А вот как». То есть, Эстер, ты возвращаешь, и наши с князем договоренности останутся в силе. Прости, но княжество тебе действительно не по зубам. Слишком много мороки. Возвращаюсь законному владельцу. Ну вот и хорошо. Когда только я тебя замуж выдам теперь, и за кого? Пора бы уже задуматься. Обязательно, но не сегодня. Моргус повернулся к моей бабушке, зло сверкнул на нее глазами. А как быть мне? Вы обещали, что в лике я найду жену, продолжение рода. «А напротив, сам видишь, я сделала все, что могла. Хочешь, найду другую, так уж и быть, поработаю с Вахой». «Другую? Мои жены дохнут, как воробьи, не доходя до ложа. Вы же сами сказали». «Сказала, но на лике свет клином не сошелся. Вон, магичка сидит, с ней у тебя тоже могут быть дети. Хоть десять, если она за тебя замуж пойдет. «Пойду», — тихо сказала Милли. «Зачем тебе это нужно?» «Скинулась теперь уже я сама». Со средневековыми обычаями пора завязывать здесь. Уж при мне так точно, что за дурацкой идеи всех сватать. Наш род обнищал. Последние средства ушли на то, чтобы собрать меня в академию. Темный князь красив собой, знатен. И мне не придется больше не учиться, не утруждать свои руки. Детей я люблю. Домой возвращаться нет смысла. Наше поместье разорено. Если Темный князь заплатит моей семье откуп, и я не погибну, я соглашусь». «Заплачу! проживешь долгую жизнь домашней Матроны!» Посмотрела на огонь свечи бабушка. «Одиннадцать сыновей и одна дочь! Учись, Лика, как надо принимать предложение!»